Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Lancet, установило, что всего 10 ежедневных килокалорий, которые не сжигаются организмом, за 20 лет могут превратиться почти в 10 килограммов лишнего веса. Примечание. В той же статье объясняется, почему так трудно потерять лишний вес. Дело в том, что для успешного похудения требуется урезать свой рацион на 250 килокалорий в день и больше. Прощай, шоколадный батончик, после обеда. Конец примечания. Если вместо 10 лишних килокалорий вы будете потреблять, скажем, 138, именно столько содержится в баночке кока-колы объемом 0,33 литра, которую я привык выпивать каждый вечер, или 200 килокалорий, как в сладком батончике, то эти 10 килограммов за 20 лет легко превратятся в 50 или 100. Но не все жиры плохи. Подкожный жир помогает защитить тело от травм, как амортизирующая прокладка, активирует иммунитет, помогающий бороться с инфекцией и залечивать раны. Именно здесь на помощь приходят стареющие клетки, о которых мы говорили выше. Жировая ткань обладает высокой устойчивостью к инфекциям, и некоторые ученые считают, что она имеет решающее значение для нормального функционирования иммунной системы в целом. Она защищает нас от холода, помогает удержаться на плаву в воде и придает нашему телу привлекательный вид, если находится в правильных местах. Без жировой ткани мир был бы лишен прелестей а Ким Кардашьян. Подкожный жир также производит гормон под названием адипонектин, который участвует в регуляции энергетического метаболизма и защищает от некоторых видов рака, в частности от рака молочной железы. Не случайно у супербабушек Нира Барзилая уровень адипонектина, как правило, выше нормального. Но хватит хороших новостей. Плохая новость состоит в том, что по мере старения мы постепенно теряем этот хороший жир, по причине чего наши руки становятся более костлявыми и жилистыми. Мы также приобретаем пухлые жировые подушки в районе талии, что вынуждает нас покупать более широкие брюки». Этот висцеральный или абдуминальный жир вовсе не так полезен, как исцеляющий раны, производящие адипонектин, подкожный жир. И я еще забыл упомянуть о том, что подкожный жир вырабатывает важный гормон лептин, так называемый гормон насыщения, который сообщает нашему мозгу, «Эй, у нас запасено достаточно энергии, поэтому можно перестать есть». Брюшной жир производит очень мало лептина, поэтому центр насыщения в головном мозге не получает такого сообщения. Это может быть связано с тем, что эволюционно брюшной жир имел другое предназначение, а именно служить резервуаром энергии быстрого доступа, обеспечивающим кратковременные всплески энергии Например, во время интенсивной охоты. Вот почему мужчины более склонны к накоплению висцерального жира, а женщины – подкожного. Мало того, гормон стресса, кортизол, активно вырабатываемый в стрессовых ситуациях, подговаривает тело откладывать еще больше брюшного жира, который… Если вы не бегаете по саванне за дикими зверями или от них, а целыми днями сидите в офисе, у вас попросту нет возможности сжечь. В результате этот жир толстыми прокладками обволакивает вашу печень и другие органы. Пока вы сидите за рабочим столом и покупаете себе в интернете новые брюки. Проблема не в брюках, проблема в жире. За последнее десятилетие, примерно после 2004 года, когда Филу Бруно был поставлен диагноз ожирения, Киркленд и другие ученые обнаружили, что этот висцеральный жир проникает в наши жизненно важные органы и даже в сердце и погружает их в отвратительный биохимический бульон, нарушая их нормальное функционирование. Висцеральный жир производит целый ряд воспалительных цитокинов – Не только зачинщик хронического воспаления интерлейкин-6, но еще один фактор некрозоопухоли альфа, ФНО альфа деяние которого подстать его названию. Да, он помогает бороться с раком, но помимо этого, способствует развитию резистентности к инсулину и делает много других плохих вещей. Неудивительно, что Фил Бруно чувствовал себя намного старше своих 47 лет. Его жир, по сути, был гигантской токсической опухолью, отравлявшей весь его организм. Как предупредил доктор Ливингстон, Фил подвергался чрезвычайно высокому риску умереть от заболеваний, которые обычно поражают людей в более позднем возрасте, таких как сахарный диабет, инфаркт, инсульт, рак и деменция. «Ожирение провоцирует ускоренное старение», — говорит Киркленд. Таким образом, старение заставляет нас набирать избыточный вес, а избыточный вес заставляет нас быстрее стареть. Мало того, как и свиное сало, наш внутренний жир со временем становится прогорклым и еще более усиливает процессы старения. Киркленд считает, что именно жировая ткань является главным депозитарием для стареющих клеток, которые-то предположительно и вызывают хроническое воспаление, и чем старше мы становимся, тем больше стареющих клеток накапливается в наших жировых тканях. Другая, не менее серьезная проблема состоит в том, что наши жировые клетки сами начинают плохо работать и перестают справляться со своей главной задачей – накапливать в себе жир. В результате свободные жирные кислоты начинают циркулировать по нашему кровяному руслу, приводя к опасной ситуации, называемой липотоксикозом или, если хотите, отравлению собственным жиром. Неудивительно, что ожирение связано с укорачиванием теломер, что, в свою очередь, создает еще больше стареющих клеток. Этот порочный замкнутый круг только прогрессирует с возрастом. Подавляющее большинство людей среднего и пожилого возраста имеют проблему избыточного веса. Вот почему метаболический синдром, комбинация избыточного веса, резистентности к инсулину, повышенного артериального давления и зашкаливающего холестерина затрагивает всего 7% людей в возрасте 20 лет и почти половину всех людей в возрасте 60 и старше. У Фила Бруна также был метаболический синдром, как, вероятно, у всех толстых людей, которых вы встречаете на улице. Еще более пугающая статистика – более двух трети биби-бумеров имеют избыточный вес и страдают ожирением. Между тем появляется все больше доказательств того, что наша жировая ткань в буквальном смысле укорачивает нам жизнь. В 2008 году Нир Барзилла и его коллеги из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Бронксе осуществили показательный эксперимент. Хирургическим путем они удалили брюшной жир у специально выведенных, страдающих ожирением крыс, в результате чего эти особи прожили на 20% дольше, чем их толстые собратья. По сути, брюшной жир убивал крыс. Как выражается барзилой, жир – это не просто жир. Примечание. Это одно из моих самых любимых исследований. Благодаря тому, что исследователи удалили брюшной жир у ожиревших крыс, те прожили гораздо дольше. Конец примечания. Фил Бруно знал обо всем этом. К сожалению, для него такая операция не была вариантом. У человека, говорит Барзилой, безопасное удаление висцерального жира невозможно, поскольку этот жир тесно переплетен с кровеносными сосудами и внутренними органами. Липосакция удаляет только так называемый хороший подкожный жир. Вот почему, как показали недавние исследования, эта процедура может приводить к негативным последствиям для здоровья, как выражаются ученые, а попросту говоря, к смерти. Таким образом, в июле 2004 года, примерно через месяц после своего обследования, Фил Бруно сделал то, что не прописывал ему врач. Он пошел в тренажерный зал. Вы прочитали правильно. Несмотря на то, что доктор настоятельно советовал Филу похудеть, Он не рекомендовал ему физическую нагрузку в качестве одного из способов снижения веса. Невероятно, но, согласно исследованиям, всего половина больных с сахарным диабетом получает от врачей рекомендацию заняться спортом. Возможно, потому что врачи не верят, что их пациенты действительно пойдут в спортзал или что они не наберут вес обратно спустя какое-то время. Примечание. В последнее время врачи стали гораздо чаще рекомендовать пациентам физическую активность. Процент таких пациентов существенно увеличился с 2000 по 2010 год во всех категориях и возрастных группах. Конец примечания. Проведенные исследования подтверждают каждую из этих пессимистических точек зрения. Но ни один из этих исследователей никогда не встречал таких, как Фил Бруно. Через несколько недель после начала приема новых препаратов Фил чувствовал себя так же отвратительно, как и раньше. Только теперь к этому прибавилось постоянное чувство усталости. На четырех препаратах имелось предостережение о том, что они вызывают сонливость, поэтому в некоторые дни уже в 11 часов утра Фил испытывал непреодолимое желание плюнуть на все, залезть под свой рабочий стол и поспать. Кроме того, он понимал, что эти лекарства устраняют только симптомы, а не причины его болезней. Он чувствовал себя словно в ловушке, отчаявшимся и подавленным. Что-то щелкнуло в моей голове, и я понял, что это не сработает, говорит он. Набожный католик, он обратился в поисках ответов к Богу, о чем написал в рассказе о своей борьбе, названном им «Диета Иисуса Христа». Для меня все началось в тот день, когда я, сутолившись, сидел на церковной скамье и со всей искренностью и отчаянием взывал к Богу. Я просто повторял «Иисус, Иисус, Иисус» снова и снова. И вдруг, спустя примерно час, в моей голове возник вопрос. Этот вопрос был настолько четким и ясным, что он стал первой рукой помощи, которую протянул мне Святой Дух. Вопрос был «Ты хочешь жить или умереть?» Я ответил «Я хочу жить». Он понял, что больше всего на свете хотел бы побывать на свадьбе своих детей. Но с таким состоянием здоровья ему вряд ли это удастся. В поисках ответов он обратился к Библии, а также к книгам бывшего футбольного тренера Тони Данге и мотивационного гуру Тони Робинса, которые убедили его в том, что его будущее не обязательно должно определяться его прошлым. Это было именно то, что он хотел услышать. Пройдя обследование сердца, разумеется, оно было расширено, вынужденное все эти годы работать с огромной перегрузкой, но артерии были чистыми благодаря бабушкиному оливковому маслу. В одной из суббот в июле 2004 года Фил переступил порог местного фитнес-клуба «Голдсгум». Он неуверенно посмотрел вокруг и, наконец, остановил взгляд на велотренажёре, который, как ему показалось, был в состоянии выдержать его 215 килограммов. Он взгромоздился на сиденье и начал давить на педали, но через пять минут был вынужден остановиться. Он был мокрым от пота и тяжело дышал. Еще ему очень хотелось стать невидимым. «Все смотрят на толстяка в тренажерном зале», — говорит он. Тем не менее, он вернулся на следующий день и на следующий. Вскоре он мог крутить педали на велотренажёре целых 30 минут, каждый раз оставляя после себя на полу большую лужу пота. Он представлял, что каждая капля пота – это капля жира, вытекающая из его тела и приближающая его на один крошечный шаг к его цели. На пути к своему любимому велотренажеру в эти первые недели в «Голдсгум» Он проходил мимо велосипедной студии. Он с любопытством смотрел, как за огромной стеклянной стеной люди весело крутят педали на стационарных велосипедах под заводную музыку. Ему потребовалось еще пара недель, чтобы набраться смелости и войти. Зайдя в стеклянный аквариум, он инстинктивно направился в самый дальний угол зала, но его перехватили по пути – «Привет, меня зовут Бет», — улыбаясь, сказала ему красивая стройная блондинка. «Давайте я помогу вам выбрать велосипед». Она посадила его в первом ряду. Ее звали Бет Санборн, и она выглядела так, словно участвовала в соревнованиях по триатлону «Железный человек». Впрочем, как выяснилось впоследствии, она действительно в них участвовала. Бет совершенно не волновал его вес. Ему пришлось выдержать 45-минутное занятие наравне со всеми, хотя он пыхтел и обливался потом. Вскоре Фил стал завсегдатаем на ее занятиях, прилежно посещая их три раза в неделю. «Я никогда не видела такого большого человека, как Фил», говорит Бет Санборн, «но на моих занятиях он работал больше, чем кто-либо другой. У него была цель, и это было видно». Фил выделил себе... Один выходной, воскресенье, но в остальные дни не давал себе спуску. Зачастую он крутил педали буквально до кровавых штанов. Сиденье велотренажеров не предназначены для людей весом 200 килограммов и больше. Это были не очень приятные ощущения, говорит он. К сентябрю он решил принять еще более серьезный вызов. Участвовать в благотворительном велопробеге на 100 миль, средства от которого должны были пойти на борьбу с рассеянным склерозом. Недавно это заболевание было диагностировано у его жены Сьюзен. Хотя Фил не сидел на настоящем велосипеде лет 20, он решительно вытащил свой старый трек из подвала, стер с него пыль и отвез в мастерскую. Он проехал до отметки 63 мили находившийся на небольшом подъеме, когда дорога вдруг начала раскачиваться и плавиться у него перед глазами. У него сильно болели ноги и грудь, и, что хуже всего, он перестал потеть. За ним ехала машина сопровождения, медперсонал, увидев его состояние, бросился к нему на помощь. «В моей голове мелькнула мысль, что если я умру прямо здесь, на дороге, то, по крайней мере, я сделал что-то, чтобы изменить свою жизнь», — вспоминает он. Сам того не осознавая, Фил начал борьбу за контроль над своим телом, над жиром с одной стороны и мышцами с другой. Он уже знал, что жир – упрямая вещь. «Я перепробовал все диеты, какие только есть, но безрезультатно», – говорит он. Жир не только упрямая вещь, но и властная. Парадоксально, но в большинстве случаев именно он заставляет нас есть больше, поэтому диеты так часто не срабатывают. Наш жир хочет, чтобы мы оставались жирными. Хотя подкожная жировая ткань секретирует гормон насыщения лептин, очень тучные люди вырабатывают невосприимчивость или устойчивость к этому гормону. Фил Бруно ехал домой по... Манчестер-роуд с двойным роял-чизбургером в руках. А его мозг вопил, что голоден именно поэтому. Так называемому нормальному, полному человеку похудеть очень трудно. А такому человеку, как Фил Бруно, почти невозможно, говорит Марк Фебрайо, специалист по диабетам из Института исследований сердца и диабетов имени Бейкера в Мельбурне, Австралия. Когда речь идет о людях весом около 200 кг, как правило, эти люди имеют генетический дефект в сигналах, которые поступают из различных частей тела в головной мозг и сообщают ему о том, что пора прекратить есть, говорит Фибраю. Поэтому у таких людей ненасытный аппетит. Вы можете изменить свой образ жизни, но если вы постоянно голодны – В конце концов, вы начнете есть снова. Это делает историю еще более примечательной. Науке известны только инициалы этого 27-летнего шотландца А.Б. Который 40 лет назад появился на пороге больницы в Данди в северо-восточной Шотландии. АБ весил 450 фунтов, 205 килограммов, что совершенно не вписывалось ни в какие принятые в 1960-х годах нормы. При поддержке врачей АБ сел на самую простую диету, он перестал есть. Примечание. Это еще одно мое любимое исследование. Совсем недавно биолог-эволюционист Джон Спикман использовал математическую модель полного голодания, чтобы поставить под сомнение гипотезу о так называемых бережливых генах, утверждающую, что все люди предрасположены к ожирению, поскольку организм человека запрограммирован запасать энергию в сытые времена в виде жира, чтобы затем тратить его в голодные времена». «Почему в таком случае все мы не страдаем избыточным весом или ожирением?» – спрашивает Спикмен. Конец примечания. Он вообще не потреблял никакой еды, только витамины и пивные дрожжи, в то время как врачи тщательно контролировали его здоровье. Вес начал уходить, но намного медленнее, чем ожидали медики. В конце концов, пациент свел потребление калорий практически до нуля, питаясь только своими массивными жировыми запасами. Проще говоря, он ел самого себя. В результате ему удалось похудеть до 180 фунтов, 82 килограмма, что было потрясающим достижением по любым меркам, но на это ему потребовалось 382 дня. Еще более удивительно было то, что вес не вернулся. Фил Бруно не собирался полностью отказываться от еды. Он не чувствовал, что ему это нужно. Вместо этого он внес простые, но разумные изменения в свое питание. Он начал с того, что исключил всю жареную пищу, фастфуд и сладкие газированные напитки, которые составляли значительную часть его прежнего рациона. Он заменил их такими продуктами, как жареная на гриле курица и рыба, а картофельные чипсы в качестве закуски, сменил на несоленый миндаль. Крупица гастрономического здравого смысла привела к впечатляющим результатам. Первые 50 фунтов буквально растаяли, говорит Фил. Его первоначальной целью было довести свой вес до такого уровня, чтобы можно было взвешиваться на домашних весах, а не на весах в продуктовом магазине. Но Фил очень любил поесть, поэтому время от времени позволял себе съесть за обедом лишнюю куриную грудку. Как бы там ни было, это лучше, чем двойной роял-чизбургер. Если вы привыкли съедать каждый день по два так называемых стандартных набора, с гамбургерами, картофелем, фри, яблочным пирогом и шоколадным шейком. Любое изменение – это к лучшему, критически замечает Фил. Продолжая упорные тренировки, Фил обнаружил, что он теряет не только вес, но и чувство голода. Кроме того, исчезла постоянно мучившая его острая жажда, а его больные колени и суставы почувствовали себя гораздо лучше. «С ним произошли разительные перемены», — говорит Джиму Эсли, его приятель по велотренажерной группе и руководитель отделения неотложной помощи в больнице Святого Луки в Сен-Луисе. Когда я увидел его в первый раз, это был огромный жирный человек, который едва выдерживал на тренажере несколько минут. Теперь он стал профи. Как замечает Фил, «бросить занятия не было для меня вариантом, потому что это означало смерть». Полный энергии и энтузиазма Фил по природе борец. Он вдохновляет людей своим примером. Неудивительно, что на жизнь он зарабатывает продажами. После того, как весной 2005 года ему удалось проехать свой первый 100-мильный велопробег, он организовал из своих друзей по тренажерному залу велосипедную команду Golden Flyers. Теперь в команде насчитывается больше 150 человек, которые участвуют в благотворительных велопробегах по всему Среднему Западу. Фил с такой отдачей занимался велотренажерной студии, что в конце концов получил сертификат инструктора и стал одним из самых популярных инструкторов в этом филиале «Голдс ГУМ». Спустя всего 4 года после того, как переступил порог тренажерного зала неповоротливым толстяком. Теперь три раза в неделю по утрам он ведет свои собственные занятия, руководя командой таких же преданных фанатов, готовых вставать в 5.30 утра и с остервенением крутить педали. Фил задает тон, то сидя на велосипеде в своей любимой футболке с красноречивой надписью «Топчи слабого, переступай через мертвого». Он также является членом национальной велоспортивной организации для больных диабетом, которая называется «Команда второго типа». Цель этой организации – помочь людям справиться со своей болезнью при помощи физической нагрузки, а не лекарств. Фил установил рекорд по количеству потерянных килограммов. «Он – незаурядная личность», – говорит Сол Цукман, один из руководителей «Команды второго типа». Если Фил был беспощаден в своей борьбе, то это потому, что его противник был беспощаден тоже. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, независимо от того, страдают ли они ожирением или нет... Жир буквально пропитывает собой мышцы, проникая между мышечными волокнами точно так же, как у дорогой мраморной говядины. Что еще хуже, жир проникает в сами мышечные клетки в виде липидных или жировых так называемых капель, которые делают клетки вялыми и даже могут повышать их резистентность к инсулину, говорит доктор Джеральд Шульман, известный специалист по сахарному диабету из Ельского университета. Согласно Шульману, эти скопления жира, особенно в мышцах и печени, блокируют ключевой шаг в метаболизме глюкозы и таким образом приводят к повышению резистентности клеток к инсулину, что является предвестником диабета. Это также объясняет, почему многие люди с нормальным весом, но ведущие малоподвижный образ жизни, подвержены повышенному риску развития этого заболевания. Дело не в том, сколько у вас жира, а в том, как он распределен в организме, говорит Шульман. Когда жир накапливается там, где его не должно быть, то есть в клетках мышц и печени, это ведет к развитию сахарного диабета второго типа. Подвергая себя интенсивной физической нагрузке, Фил буквально расплавил эти ненужные скопления жира. В результате его резистентность к инсулину понизилась, и его диабетические симптомы ослабли. Вместо того, чтобы циркулировать в крови, нанося вред всему организму, избыток сахара сжигался в топке его мышц. Хотя у Фила по-прежнему имелся избыточный вес, его метаболическое состояние кардинально изменилось. Как показывают последние исследования, тогда как ожирение в целом является серьезным фактором риска для здоровья, существует небольшая категория так называемых «здоровых толстяков», которым практически не о чем беспокоиться. Спустя год после своего первого визита Фил снова посетил доктора Ливингстона, чтобы пройти стандартное обследование. Врач был поражен. У него не было резистентности к инсулину, а его показатели крови практически вернулись к норме. Его уровень гликированного гемоглобина, раньше зашкаливавший на отметке 16, теперь снизился до нормы в 5,5. За всю свою практику доктор Ливингстон не видел ни одного человека, которому бы удалось сделать нечто подобное. Нехотя, он отменил Бруно все назначенные лекарства. Таким образом, Филу удалось взять под контроль свой диабет, некогда угрожавший его жизни, просто путем изменения своего питания и интенсивной физической нагрузки. Он практически овладел второй профессией. «Я финансовый консультант у Вэлс Фарго», — говорит он. Но большинство людей считают, что я инструктор по занятиям на велотренажерах. Однако Фил знает, что ему нельзя почивать на лаврах. Из-за особенностей своей морфологии он всю жизнь был склонен к набору лишнего веса и даже в детстве носил брюки взрослого размера. Поэтому он обречен вести вечную и неустанную борьбу со своей морфологической судьбой. Он продолжает активно заниматься спортом. 4-5 раз в неделю посещает велотренажерный зал, а по воскресеньям организует регулярные групповые заезды. Кроме того, он возглавляет команды Golds ГУМ», участвующие в благотворительных велопробегах, таких как «ТОР». ДК в поддержку людей с диабетом и МС-150. За 4 года Фил потерял почти 100 килограммов и теперь весит меньше 120 килограммов, что для него является огромным достижением, но он не до конца удовлетворен своим внешним видом. Он хотел бы избавиться от последних двадцати килограммов, чтобы стать таким, каким был в студенческие годы. Он продолжает интенсивные тренировки, потому что знает, ему нельзя останавливаться. «Это как держать под водой воздушный шар», — сказал он мне. «Пока вы его держите, это легко, но стоит вам немного ослабить хватку, как бум, и он тут же выскочит на поверхность».